Глава 17 Идионисическое искусство также хочет убедить нас в вечной радостности существования. Но только искать эту радостность мы должны не в явлениях, а за явлениями. Нам надлежит познать, что все, что возникает, должно быть готово к страданиям и гибели. Нас принуждают бросить взгляд на ужасы индивидуального существования и все же мы не должны оцепенеть от этого видения. Метафизическое утешение вырывает нас на миг из вихри изменяющихся образов. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим первосущим и чувствуем его неукротимое жадное стремление к жизни, его радость жизни. Борьба, муки, уничтожение явлений нам кажутся теперь как бы необходимыми при этой чрезмерности бесчисленных стремящихся к жизни и сталкивающихся в ней форм существования, при этой через край бьющей плодовитости мировой воли, свирепое жало этих мук пронзает нас в то самое мгновение, когда мы как бы слились в одно с безмерной изначальной радостью бытия и почувствовали в дионисическом восторге неразрушимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, мы являемся счастливо живущими не как индивиды, но как едино живущие, соплодотворяющие радостью, которого мы слились. История возникновения греческой трагедии говорит нам теперь с ясной определенностью, что создание трагического искусства греков действительно рождены из духа музыки, И эта мысль впервые, как мы думаем, дала нам возможность правильно понять первоначальный и столь удивительный смысл хора. Но вместе с тем мы должны признать, что установленное выше значение трагического мифа никогда не было с логической отчетливостью и полной ясностью осознанно греческими поэтами, не говоря уже о греческих философах. Их герои говорят в известном смысле поверхностнее, чем действуют». Миф решительно не находит в словесной форме своей адекватной объективации. Связь сцен и созерцаемые образы обнаруживают более глубокую мудрость, чем та, которую сам поэт в силах охватить словами и понятиями. Тоже наблюдаем мы у Шекспира, Гамлет которого, например, в подобном же смысле поверхностнее говорит, чем действует. Так что ни из слов... а лишь глубже всматриваясь и озирая целое, можно извлечь упомянутую нами выше гамлетовскую доктрину. По отношению к греческой трагедии, которая, к сожалению, знакома нам лишь как словесная драма, я даже указывал, что это не совпадение мифа и слова легко может ввести нас в искушение считать ее более плоской и менее значительной по своему смыслу, чем она есть на самом деле – и вследствие этого предположить, что и действие ее было более поверхностным, чем оно, по-видимому, должно было быть по свидетельству древних. Ибо как легко забывается, что неудавшаяся творцу слов идеализация и высшее одухотворение мифа могли в каждую данную минуту удаться ему как музыкальному творцу. Мы, правда, принуждены теперь... чуть ли не путем ученых изысканий, восстанавливать эту мощь музыкального действия, чтобы воспринять хоть долю того несравненного утешения, которое должно быть свойственно истинной трагедии. Но и эту музыкальную мощь мы ощутили бы как таковую лишь в том случае, если бы мы были греки. Между тем, как теперь во всем развитии греческой музыки нам слышится по сравнению со знакомой и близкой нам неизмеримо более богатой музыкой, лишь песнь юности музыкального гения, которую он запевает в робком сознании своих сил. Греки, как говорили египетские жрецы, вечные дети. Они и в трагическом искусстве только дети, не знающие, что за величественная игрушка была создана их руками и затем разбита. Это упорное стремление духа музыки к откровению в образах и мифах постоянно возрастая от начатков лирики и кончая оттической трагедией, вдруг прерывается, едва достигнув роскошного расцвета, и как бы исчезает с поверхности эллинского искусства, между тем, как порожденное этим упорным стремлением дионисическое миропонимание продолжает и дальше жить в мистериях, и среди удивительнейших превращений и вырождений – не перестает привлекать к себе более вдумчивые натуры. Не суждено ли ему когда-нибудь вновь восстать из своей мистической глубины в форме искусства? Нас занимает здесь вопрос, имеет ли та сила, о противодействии которой разбилась трагедия, достаточно мощи во все времена, чтобы помешать художественному пробуждению трагедии и трагического миропонимания? Если древняя трагедия была выбита из своей колеи диалектическим порывом к знанию и оптимизму науки, то из этого факта можно было бы заключить о вечной борьбе между теоретическим и трагическим миропониманиями, и лишь когда дух науки дойдет до своих границ, и его притязание на универсальное значение будет опровергнуто указанием на наличность этих границ, можно будет надеяться на возрождение трагедии». Символом каковой формы культуры мы могли бы счесть отдавшегося музыки Сократа в вышеразобранном нами смысле. При этом противопоставлении я под духом науки понимаю упомянутую мною впервые появившуюся на свет в лице Сократа веру в познаваемость природы и универсальную целебную силу знания. Кто припомнит... ближайшие последствия этого неутомимо стремящегося вперед духа науки, тот тотчас же ясно представит себе, как им уничтожен был миф и как путем этого уничтожения поэзия, лишенная отныне Родины, была вытеснена с ее естественной идеальной почвы.